Глава двадцать третья «Тарк!» — кинулась ко мне Мирта. «Они срубили рощу. Ты же говорил, что они туда не смогут войти. Клана больше нет!» «Потом...» — я отодвинул ее в сторону. «Теофилия, ты Анну видела сегодня? Вы же из одного зала заходите». «Да», — немного удивилась паучиха. «В смысле, из одного? Нет, сегодня не видела. Может, опаздывает? Ты вон постоянно опаздываешь. Еще ни разу вовремя на тест не зашел. Разброс в 10-15 минут действительно существует. Невозможно всем лечь в капсулы одновременно и стартовать с точностью до секунды. А в погружении никого придерживать не будут. Манчкины стараются зайти как можно раньше, чтобы выиграть лишние минуты. Для меня сейчас, когда игровая сессия длится 8 часов, а главные враги находятся в системе круглые сутки, такой промежуток времени роли не играет. Вот только не похоже это на Анну. Знает, что сегодня главный бой — «На такие события чемпионы не опаздывают». Мое волнение передалось остальным. Мы сидели как на иголках. Загрузиться в другом месте она не могла. У меня до сих пор висела группа, созданная для прохождения квеста. Даже Кама там уже появилась. Надеюсь, у нее хватит ума забиться в щель поглубже и не отсвечивать. Значок Анны отсутствует. «Таргетай!» — к нам протолкался Шуга, который руководил разведчиками. «Паладины идут. Минут через десять будут здесь». Все взгляды уставились на меня. До хрена взглядов. Все ждут решений, команд, какого-нибудь плана. Плана «Б». Нет его у нас. Вся надежда была на Анну и ее доспех. Но больше всего я волновался даже не из-за отсутствия ее в игре. Где она, в принципе, черт возьми, в какой тухляк мастер ее втравил. Не надо было ее отпускать одну. Чувствовал же. Нет, расслабился. Победа уже в кармане. Вот и побеждай. Шила. Ты что-нибудь про это знаешь? Да посрать мне на конспирацию уже. Ты с Анной вчера еще виделся? Она может пропасть из-за сделки. Начальник, тот вылупил честные глаза. Вот сукой буду, если вру. Мне с этого одни плюсы. Я и пальцем, и в мыслях даже, не при делах я. Тарк, Теофилия коснулась моего плеча. Они идут. Надо что-то делать. Знаю, блять. Мне захотелось сбросить руку и рухнуть в спасительную панику. Мозг просто отказывался соображать разумно. Что с ней? Как я мог ее отпустить одну? Почему не был рядом? Держал за руку. Не уберег. «Ланс, строй войска!» Мой голос звучал для меня самого, словно издалека. Как будто не я это говорю. «Паладины вперед, смертники на фланге, обнуления не боимся, по внутри храма на алтаре, ну и на рожон не лезем. Шила, твое задание — вырезать целительниц. Всем бесклановым присягнуть Дому Смерти». Кто откажется, прирежу на алтаре и до свидания в Реал. Война — дело добровольное. Слава богу, ритуальный нож остался у меня. Анна вернула после того, как прикончила вчера попавших в плен паладинов. Как-никак, это оружие первосвященника. Ей было привычнее со своими парными мечами. «Тарк», — повторила Теофилия, — «тебе нужно надеть доспех». «Нет», — я упрямо наклонил голову, — «я буду ждать Анну». «А если она не придет?» Скажи это кто-то другой, я бы врезал ему. Впечатал бы кулак в зубы со всей злостью, что у меня есть. Но я знал, что София тревожится о своей подруге, не меньше меня. Так, подбери сопли. Если Анна зайдет в игру, просто верну доспех ей. А пока для нас главное — продержаться. «Святогор, все получилось?» «Да», — начал объяснять кузнец. «Меня в ту игру задержало, говорят, в таймер сбился. Передавай». «Невозможно передать доспех Бога. Невозможно завершить этап божественная наковальня. Для завершения требуется Бог, Бог, Бог, Бог, Бог». Это слово выскакивало у меня на каждую попытку забрать доспех. Сука. Без Анны доспех бесполезен. Даже великий движ, если я умудрюсь уговорить его зайти в игру, уже не обладает божественными способностями. Бестия добилась своего. Она стала единственным богом в игре. «София, жди здесь», — сказал я. «На тебе и на паучихах, Святогор, чтобы ни один волосок не упал из его бороды. И жди Анну, поняла?» Бывшая жрица Лолс открыла рот, чтобы возразить, но, видя моё состояние, промолчало. И мы пошли на бой, отчаянный и безнадежный. Мы успели выйти из ущелья, построиться и даже немножко заскучать, когда из леса появилась колонна воинов в золотых доспехах. Они шли не спеша, уверенные в своей силе. Войско паладинов уступало нам в численности, но значительно превосходило мощью. Если у нас средний уровень едва подходил к тридцатому, то у них перевалил за 60. Никакого разнообразия, только танки и целительницы. Медленное, тупое и очень живучее войско, словно скала, о которую могут разбиться любые атаки. А еще у них была бестия. Безумная богиня стала настоящим монстром. Больше, чем два человеческих роста высотой. Руки в обхвате, как мужское бедро, ноги, как колонна. Сиськами нокаутировать можно. Глаза горят красным. Ровное свечение залило и белок, и радужку. От прежней Насти в ней осталось немного. Ее тело окутывало странное красноватое свечение, словно недобрая аура. Может, это просто показатель ее невъебенной мощи? В руке она несла палицу, которая под стать хозяйке тоже стала огромной. Свой уровень бестия не скрывала. 112-й. Почти вдвое выше, чем у меня. Неплохо она прокачалась на алтарях других богов. Зачем я вывел войска в поле? Почему не перегородил узкое ущелье, в котором можно биться с превосходящими силами, как 300 спартанцев? У тех, кто противостоял спартанцам, не было хилов, и они не превосходили обороняющихся вдвое по мощи. Нас бы просто выдавили, медленно, но верно. Там не будет толка от ловкачей, вроде меня и Ланса, или тихушников Стелси. А голая сила — это как раз главное преимущество паладинов. А в поле у нас есть шанс. Крохотный, но шанс. По крайней мере, я так думал, пока бистия не вышла вперед и не ёбнула по земле своей палицей. Наши боевые порядки тут же посыпались, словно кегли. Ошеломление — божественная способность Бистии, Палы, забив на боевой порядок, кинулись, как кони добивать зависших в стане смертников, что хуже всего тихушники тоже повалились на землю как спелые груши, выходя из стелса прямо там, где их застал удар. Некоторых даже не добивали. Я заметил в тылу у паладинов здоровенные клетки, в которые сейчас загружали застаненных игроков. Бистье требовалось свежее мясо для очередной церемонии. На ногах, по факту, остался один я. Моя уникальная билка иммунитет. К божественному воздействию, Один, как дуб в чистом поле. Бистия заметила меня и нехорошо оскалилась. Сука. У нее от каждого шага словно земля дрожит. Рывок. Вбиваю с разворота катану ей под лопатку. Будь ты хоть сто раз, имба, тебя все равно можно убить. Не съем так понадкусываю много-много раз. Клинок касается ее ауры и отлетает в сторону. Я уклоняюсь от пролетающей над головой палицы. Пронзающий удар. Под навыком клинок снимает у безумной богини несколько пунктов жизни. Шкала немного проседает и тут же возвращается назад. Сразу три жрицы вливают в нее здоровье. Удар! Прилетает уже мне. Полоска здоровья сразу уходит в желтое, картинка плывет, как будто я контужен. И это она просто приложила меня кулаком. Хлоп! Мой бой окончен. Водопад. Ошалевшие лица паучих, растерянные бойцы. Непрерывно, как из пулемета матерящийся ланс. «Это пиздец, просто пиздец, блядь, это...» Кидаюсь назад. После очередной смерти будет штраф. 15 минут на точке возрождения. За это время Бистия успеет зайти в храм и вырезать там всех. Снаружи картина полного разгрома. Вижу, как один из палов, взвалив на плечо, тащит русалку. Та отчаянно брыкается. Наши танки пытаются создать подобие обороны. Бистья бьет палицей по линии щитов сметая сразу нескольких человек, как Саурон в старом фильме. Налево махнет улица, направо переулочек. Передо мной один из паладинов. Наконец-то обычный враг, на котором можно сорвать злость. Он видит меня и опасливо поднимает чит, здоровенный, как дверь сарая. Подбиваю этому придурку опорную ногу, а когда он проваливается вперед, вбиваю нож ему в шею. Ближайшая точка возрождения сейчас — наш алтарь. Надеюсь, ему устроят там теплый прием, если, конечно, бистья не обеспечила своих привязкой в другом месте. Еще одному отрубаю руку с мечом, пока он смотрит на обрубок с нашу голову. Бестия замечает меня. Ей потерять ни к чему. Мы снова сходимся один на один. Я достаю ее не меньше десяти раз, пока мне не прилетает снова. У этой твари чудовищно раскачаны сложения и сила. Мои удары едва царапают ее, сняв в общей сложности не более десяти процентов. «Ты зря вмешался в поединок богов, человечишка!» Наконец открывает она рот. «Я предлагал тебе место возле моих ног, но ты пренебрег мной. Ты выбрал не ту богиню!» «Сдохни, сука!» Наверное, надо было придумать более пафосную фразу для общения с божеством. Но что думал, то и сказал. «Бестия топает, и земля уходит у меня из-под ног. Она просто создает локальное землетрясение. Вскакиваю, но это секунды». Хватает. Удар палицы сносит меня в сторону метров на 5. Встаю, пошатываясь, обвешенный дебафами, как дворовый пес репьями. Нокаут. Вы пропустили удар, после которого не смогли подняться. Все характеристики снижены на 20% сроком на 5 минут. Контузия. Кажется, вашим телом стреляли из катапульты. Все характеристики снижены на 30% сроком на 10 минут. В лепешку. У вас сломано не менее пяти костей. Ловкость снижена на 50%. Регенерация снижена на 90%. Юмористы хреновы. И это вранье. Я поднялся сразу. Полоска жизни болтается глубоко в красной зоне. Сплевываю кровью. Твою мать, вот это натурализм. И шаркая, словно столетний старик, иду к бестии. «Подготовка к аварийному отключению. Внимание! Сейчас будет произведено аварийное отключение. До отключения 5, 4, 3. Вскакиваю в капсуле, едва не врезавшись лбом в крышку, и упираюсь взглядом в безумные глаза мастера. «Где Анна?» — орём мы друг другу. «Она вчера с тобой была, а потом к вам поехала. Вы позвонили, и она уехала». «Что за хуйня? Я не звонил». Ей позвонили в ресторан, она поговорила и сразу уехала. «Почему ты отпустил?» «Она сказала, что поехала к вам!» Мастер резко теряет ко мне интерес и вылетает из зала. «Толя, распечатку звонков мне!» Орет он кому-то в коридоре. «Что значит не дадут? Ты, блядь, особист или где?» «Ты вежливо попроси!» Рядом со мной открываются крышки других капсул. Игроки вылезают в недоумении, хлопая глазами. Аварийное отключение прошло не только у меня. «Какого хера?» — весьма расплывчато спрашиваю у Вениамина, который тоже тут, но он меня понимает сразу. «Мастер приказал прервать сессию», — объясняет он. «Я с ним согласился. У вас не было ни единого шанса. А если Бистия разрушит последний алтарь, то победить ее будет невозможно. Мы вернемся к тому, с чего начали». Умом понимаю, что они правы, а чувствами. Там абсолютно все затопило беспокойство за Анну. Спрашивать у Вени нет смысла. Если уж мастер ни хера не знает герой невидимого фронта блять ласковый прищур умные слова с детсадовского возраста и семейных просмотров фильмов про войну мы привыкли что такие люди все знают все могут и наш мирный сон в их надежных и крепких руках и когда они ложают это непонятно такое же холодное и циничное разочарование как увидеть что подарки под елку кладут мама с папой а не дед мороз что такое взрослая жизнь это разочарование в людях Рассчитывать в ней можно только на себя. Я делал все на автопилоте. Дошел до раздевалки, принял душ, надел костюм, даже галстук повязал. Мысли текли сами по себе. В то, что виноват Слонимский, я не верил. Модест уже столкнулся с мастером и знал, что за такое его распылят на молекулы. Наверняка его снова вывернут наизнанку, просто на всякий случай. Но я сразу решил, что это пустышка. Анну задержали из-за игры». До сих пор я запрещал себе другие слова, не устранили, не ликвидировали, задержали. Психопат Советский мертв это оставляло надежду на благополучный исход. Я вспомнил тело Кристины Довнер и силой отогнал видение от себя. До сих пор на свободе Скуратова. С чего мы решили, что она забилась в какую-нибудь щель или сбежала? Ведь все это время именно она саботировала тест. советский был только ее орудием. Единственная зацепка, которая у меня есть — фотография с Куратовой и Сибиллы. До сих пор я не показал ее мастеру. То одно, то другое. Найти Скуратову — значит найти Анну. Может, это даст хоть какую-нибудь подсказку. «Илья Романович уехал», — сообщил мне безликий секретарь. «Нет, не знаю, когда вернется. Телефон выдал длинные гудки. «Не до меня ему, видите ли?» Снова накатило бешенство. Проебал, а теперь изображает бурную деятельность. Сунулся к котову, но секретарша встала грудью. Совещание по скайпу с инвесторами, брокерами, аудиторами и еще хрен знает с кем. Через двойную дверь было слышно, как Док орал на кого-то: Час не меньше, может, два. Я сел в своем кабинете, положил перед собой фотографию и стал ее гипнотизировать. Скуратова с тех пор почти не изменилась. Черты стали немного правильней, аристократичней. Над этим лицом трудились косметологи, а может даже хирурги, чтобы вылепить. Холодную, безупречную красавицу. В остальном очень похоже. Сомнений, что на фото с Куратова не было никаких. Даже Олька сразу ее узнала. Это баба у тебя с работы. У нас укладку делает». «Стоп!» Я прокручивал в голове подробности того разговора, а потом схватил трубку. Серега, ты тут?» Совместные приключения последних дней перевели нас на неформальный стиль общения. «Да, и прихвати пару ребят. Каких?» «Пострашнее». Сергея Воротынцева мастер, похоже, окончательно прикрепил к моему отделу недодирекции. Думаю, затем, чтобы тот за мной присматривал, но для меня это оказалось очень удобным. Мои слова он понял буквально, и девчуля на ресепшене в золотом локоне чуть не описалась со страху. Оба бойца весили под полтора центнера. У одного нос был сломан в трех местах, у второго правое ухо разжёвано до такой степени, что превратилось в качан цветной капусты. Ах да, и оба лысые. Мы на их фоне выглядели не так внушительно, но зато к нашим словам сразу хотелось прислушаться и пойти нам навстречу. Сообразив, что мы не собираемся прямо сейчас громить, убивать и насиловать, ресепшионистка набралась храбрости и пискнула, вызывая к нам начальницу. Дама лет сорока с высокой блондинистой прической и агрессивно черными бровями моментально сдала нам Ольку с потрохами и даже предложила свой кабинет, даже не спросив, что мы там собираемся делать с ее сотрудницей. «Ирина, подмени Олю на ноготках!» — крикнула она в глубину зала. Она окинула взглядом громил и добавила. «На весь день подмени!» «Ты же обещал!» — взвизгнула Олька, увидев нашу гоп-компанию. Мне было видно, как начальница подпихнула ее сзади, а потом захлопнула дверь с той стороны. Так в легендах кидали девственниц драконом. Авось нажрется и успокоится, с тем исключением, что девственницей Олька не была. «Что обещал?» — опешил я. «Айфон мне оставить!» Соседка была готова разреветься от отчаяния, видя, что перевес в силе явно на моей стороне. Хотя ситуация была драматичной, я не удержался. Айфон обещал. «А ты кастрюлю мне вернула, дрянь?» «Это все из-за кастрюли?» Ольга открыла рот так, что при желании можно было разглядеть через него ламинат на полу кабинета. «Помнишь, ты говорила, что знаешь эту бабу?» Я ткнул ей в лицо фотку с Куратовой. «Ну да». «Мы еще с тобой тогда». Я спросил, помнишь или нет. Прервал я поток подробностей. «Ты видел ее здесь?» «Да», — испуганная Ольга стала отвечать отрывисто, но по существу. «С этим мужиком». Скуратову сменил планшет с водкой Савицкого. «С ним». «А кто второй?» «Ты говорила, у нее два мужика». «Второго узнаешь?» Соседка растерянно кивнула. Она тут приготовилась драться за свою жизнь до последнего сломанного ногтя, а ее про мужиков спрашивают. Сергей солька и планшетом разместились на низком красном диванчике фривольного вида. Один громила, подпер спиной дверь, второй устроился на низком подоконнике и принялся листать модный журнал, время от времени глубокомысленно хмыкая. А я устроился в кресле начальницы, обтянутом искусственным леопардовым мехом. Слова про второго мужика неожиданно всплыли в памяти. Один наверняка советский. Для Скуратовой это был самый логичный способ контролировать сообщника. Принцип удовольствия в реальной жизни. А вот кто второй? Это мог быть кто угодно, но, зная психологиню, я сильно сомневался, что это была связь для души или для удовольствия. К тому же Аскуратова и остальная верхушка Мостеха приехали к нам в город не больше месяца назад. Так быстро найти любовника из местных, человеку, который не вылезает из офисной империи? На корпоративном сайте в разделе «Мы работаем, воплощая ваши мечты» можно было найти фотки всех сотрудников, и сейчас Сергей методично показывал их Ольге, от начальников отделов до водителей. Ольга отрицательно мотала головой, и мне стало казаться, что ее башка скоро оторвется от непрерывного мотания. Вдруг она остановилась. «Вот этот? Вы уверены?» «Вот какой Серега вежливый. На «вы» обращается». «Да, точно. Представительный такой». У нас на него все девчонки заглядывались. Сергей аккуратно повернул ко мне портрет, и внутри у меня все похолодело. «Звони мастеру», — сказал я. «Нам нужно срочно пересечься». Про то, что меня он игнорит, я промолчал. И точно, на Серегин звонок мастер тут же ответил. «Мне можно идти?» — пискнула Олька. «С нами поедешь». «А шубу забрать можно?» «Я принесу». Отлип от двери первый громила. «А он с мозгами», — подумал я. «Надо его запомнить». Через минуту Громила вернулся с ворохом шуб разного цвета и длины ворса и шарахнул их на стол директрисы. Которые из них ваша?» В коридоре за дверью робко теснили сотрудницы, пытаясь понять, началось уже ограбление или все еще обойдется. Мастера мы нашли в румпельштицхине. Ожидаемо он отрабатывал самую очевидную версию, наверняка, чтобы потом от нее отказаться. «Может, это и правильно, но нихуя не продуктивно». «Что вам?» — рявкнул он с порога. «Это кто? Вы меня отвлекаете!» В этот момент я обрадовался, что поехал кольки не один. Серёга тоже был участником опознания, и отодвинуть нас просто так не получится. У Скуратовой было два мужчины, с которыми она находилась в близких отношениях, выпалил я, пока меня не успели прервать. Оба возили ее в салон «Золотой локон» на прическу. Обоих опознала Ольга. Она работница салона. Один Савицкий. «А вот это — второй!» — я положил перед мастером планшет. Тот долго смотрел на экран, а потом поднял на нас взгляд, настолько тяжелый, словно он хочет вбить нас в землю. «Сергей, это правда?» — задал он совершенно бестактный вопрос. В оперативно-розыскных вопросах воротынцеву доверяли больше. Да похер. Главный результат. «Да», — Серега подтолкнул вперед Ольгу. «Вот свидетельница». «Вы уверены, что в салон с Ириной Скуратовой приезжал именно этот мужчина?» «Если женщина на фотографии Ирины Скуратова», — осмелела олька — «то да, именно он». «А с чего вы взяли про отношения?» «Да видно было», — стала пояснять олька «Мы такое видим, когда чужой мужик приезжает, а когда свой». Платил он за нее всегда и уходили в обнимку, цветы дарил и вообще. «Вы хоть понимаете, что будет?» если вы ошиблись». Он снова придавил нас взглядом, но мне было ни хера не страшно. «А может быть хуже?» Я с вызовом задрал подбородок. «Я занят!» — крикнул Котов с порога. Мастер прошел вперед и выключил экран видеотрансляции. «Илья, ты охренел?» — взвился док. «Дима, где Ирина?» — спросил мастер кратчевом голосом. «Где ты ее прячешь? И главное, почему?» «Пусть эти выйдут!» Док махнул рукой в сторону меня и Сереги Воротынцева. «Никуда я не пойду!» — не выдержал я. «Нашли мальчика. Подай, принеси, пошел нахуй!» «Я не уйду без ответов!» «Закрой рот, щенок!» — начал заводиться Котов. «Дима, я не шучу!» Мастер положил ему ладонь на плечо и заставил сесть. «Никто никуда не пойдет. Я тоже жду ответов. Пока по-хорошему. И ты знаешь, что я умею задавать вопросы». Она. «У меня дома», — выдавил из себя Котов. Попросила пересидеть пару дней, пока ты устроил на нее облаву. но ну не мог я отдать ее тебе!» «Понимаешь, не мог!» Он снова повысил голос. «Именно из-за того, как ты задаешь свои вопросы!» Потом она просто уехала бы, и все, растворилась, исчезла. «Я не мог отдать Ирину твоим живодерам!» Я увидел, что Котов поплыл, и понял, что это мой шанс. «Кто это?» Я положил перед ним фотографию. «Откуда это у тебя?» обернулся мастер. «Это же...» «Это Ирина и ее дочь», — кивнул Котов. «И моя...»